Со времени решительной битвы с человеком обезьянами индейцы смотрели на нас, как на сверхчеловеков, несущих залог победы в своих таинственных трубках. Они считали, что пока мы с ними, счастье не может им изменить. Они охотно предлагали по маленькой краснокожей женщине и по отдельной пещере каждому из нас, лишь бы мы согласились порвать со своим народом и остаться навсегда среди них. Пока все это высказывалось очень осторожно и мягко, Но было совершенно очевидно, что наши планы освобождения следует хранить в строжайшей тайне, так как иначе они, пожалуй, попытаются силой задержать нас. Несмотря на опасность со стороны динозавров, днем не особенно большую, так как я уже упоминал об этом, хищники, они преимущественно ночные, я за последние три недели дважды побывал в нашем старом лагере, чтобы повидаться с Замбо, который по-прежнему оставался на своем посту под ножью утесов. Я жадно всматривался вдаль, в надежде увидеть на обширной равнине черные движущиеся точки, которые указывали бы на то, что к нам спешат на помощь, согласно моей просьбе. Но длинный склон, поросший папоротниками и кактусами, был пуст, вплоть до желтой стены бамбуковых зарослей. — Они скоро прийти, Масса Мелон! Прийти с веревками вас забирает! — подбадривал меня, весело сверкая зубами наш превосходный Замбо. Когда я возвращался после второго посещения старого лагеря, я отсутствовал в тот раз целые сутки, меня удивила одна встреча. Я шел хорошо знакомой дорогой и оставил болото птеродактилей уже позади, примерно в расстоянии двух километров, когда увидел приближающийся ко мне какой-то странный предмет. Вглядевшись, я понял, что это человек, который надел на себя нечто вроде колпака или клетки, сплетенные из камыша и защищавший его со всех сторон, сверху донизу. Каково же было мое изумление, когда, подойдя ближе, я узнал в этом человеке лорда Джона Рокстона. Завидев меня, он вылез из-под своего защитного приспособления и направился ко мне, улыбаясь, как мне показалось, несколько принужденно. — Как это вы, мой мальчик? Мог ли я думать, что встречу вас здесь? — заговорил он. — Чего ради вы тут очутились? — в свою очередь спросил я. — Навещаю моих приятелей-птеродактилей, — отозвался он. — Это зачем? «Любопытные зверьки вы разве не находите? Правда, малообщительно. Пригнусно ведут себя с посторонними, вы это, должно быть, помните. Вот я и соорудил такую корзиночку, чтобы защитить себя от чересчур назойливых выражений внимания». «Но что вам нужно на болоте?» Он испытующе взглянул на меня. «Он, видимо, колебался». «Неужели вы думаете, что любознательность свойственна только профессорам?» сказал он наконец. Я изучаю этих милашек, вот и все. Довольно с вас? — Вполне, — сухо ответил я. Он рассмеялся с обычным добродушием. — Не обижайтесь, мальчик. Я хочу раздобыть для челленджера одного детеныша этих чертовых тварей. Вот главная моя задача. Нет, вы мне не нужны. Я в этой клетке в полной безопасности, а у вас нет прикрытия. Прощайте, я вернусь к ночи. Он повернул и скоро скрылся в чаще леса. Если лорд Рокстон вел себя странно в эти дни, то челленджер и подавно. Надо сказать, что маленькие индийские женщины, видимо, находили его чрезвычайно обаятельным, и он поэтому всегда ходил с большой пальмовой веткой в руках, которую он отгонял их, когда кучливых мух, если они становились через назойливы в проявлениях своего внимания. Стоило посмотреть на него, когда он с этим знаком достоинства в руках, с развивающейся бородой шествовал, подобно опереточному султану, в сопровождении целой свиты индианок, одетых в ткани из древесной коры. Более комичной картины я не видывал на земле Мэплюайта Уайта и вряд ли когда-нибудь забуду ее. Что касается Сэмерли, его всецело поглощали мир насекомых и мир птиц, этого своеобразного плато. И он почти все время проводил, перебирая и препарируя добытые экземпляры, не считая, впрочем, того времени, количественно весьма солидного, когда он бронил Челленджера, за то, что тот не выручал нас из трудного положения. У Челленджера вошло в привычку исчезать каждое утро и возвращаться за тем с торжественным и многозначительным видом человека, который один несет на себе бремя ответственности за великое предприятие. В один прекрасный день, все с той же пальмовой веткой в руках и хвостом поклонниц сзади, он повел нас в свою укромную мастерскую и посвятил в свои тайные планы. Мастерской служила небольшая полянка посреди пальмовой рощи. Тут был один из тех горючих грязевых гейзеров, о которых я уже говорил. Кругом было разбросано много кожаных ремней, вырезанных из шкур и гуанадонов. Тут же лежал большой мешок из какой-то перепончатой ткани, как выяснилось впоследствии, высушенный и выскобленный желудок одного из крупных водяных ящеров, обитавших в озере. Он был прошит кругом. И лишь в одном месте оставлено небольшое отверстие, в которое были введены несколько отрезков бамбука. Противоположные концы этих отрезков соприкасались с глинистыми воронками, в которых собирался газ, выделявшийся в виде пузырей на поверхности гейзера. Вскоре мешок, только что вяло висевший, стал надуваться и проявлять такое явное намерение устремиться ввысь, что челленджер обвязал сдерживавшие его ремни вокруг стволов ближайших деревьев. Через полчаса получился уже порядочных размеров шар, наполненный газом. Судя по тому, как он рвался и натягивал ремни, его подъемная сила была достаточно велика. Челленджер стоял, самодовольно улыбаясь и разглаживая бороду в молчаливом экстазе перед творением своего гения, как счастливый отец перед своим первенцем. Первым нарушил молчание Сэмерли. — Не собираетесь же вы предложить нам лететь на такой штуке, Челленджер? — — попросил он самым кислым тоном. — Я собираюсь, дорогой Сэмерли, столь наглядно продемонстрировать вам мощность этой штуки, что после того вы не колеблись согласитесь довериться ей. — Ну так можете сразу выбросить эту вздорную фантазию из головы, — решительно заявил Сэмерли. — Нет такой силы в мире, которая заставила бы меня пуститься на такое безумие. Надеюсь, лорд Джон, вы не станете поддерживать эту сумасшедшую затею. — Чертовски изобретательно, надо сказать. Задумчиво проговорил наш Пер. Любопытно было бы посмотреть, как оно будет действовать. Сейчас увидите, ответил Челленджер. Я несколько дней напрягал все силы своего ума на разрешение задач, как нам спуститься с этих утесов. Мы убедились уже в том, что слезть по стене невозможно и что никакого подземного хода не существует. С другой стороны, мы не в состоянии соорудить мост, который соединил бы нас с известной вам конусообразной скалой. Где же искать средства? которое дало бы нам возможность спуститься вниз. Я как-то говорил нашему юному другу, что здешние гейзеры выделяют свободный водород. Отсюда логически вытекала мысль о воздушном шаре. Сознаюсь, меня смущал вопрос, где раздобыть оболочку для наполнения газом. Но, ознакомившись с колоссальными внутренностями здешних присмыкающихся, я подошел к разрешению проблемы. Вот результат». Он заложил одну руку за борт своей истрепанной куртки, а другой рукой гордо повел вокруг. Тем временем шар прекрасно наполнился газом, округлился и сильно рвался с привязи. «Форменное безумие!» — ворчал Сэмерли. Лорд Джон был в восторге от самой идеи. «Ну и голова у нашего старикана!» — шепнул он мне, потом громко к челленджеру. «А как же насчет корзины?» «Дойдет «Да очередь и до корзины! Я уже обдумал, как ее устроить и укрепить!» — Пока же я хочу только продемонстрировать вам, что мой шар прекрасно поднимет любого из нас. Э, — Всех вместе, очевидно? — Нет, по моему плану мы должны спускаться по одному, как на парашюте. Наверх шар будет возвращаться благодаря приспособлению, которое требует лишь небольшого усовершенствования. Если шар может поднять и осторожно опустить одного человека, значит, он годен для нашей цели. Сейчас мы испробуем его. Он притащил довольно большой обломок базальта такой формы, что легко было зацепить его посередине веревкой. Веревка была та самая, которая попала с нами на плато после того, как помогла нам забраться на конусообразную скалу. Она была длиной метров 30 и хотя не толстая, но очень крепкая. Профессор заранее смастерил нечто вроде большого кожаного ошейника или кольца, от которого висело вниз много кожаных ремней. Положив это кольцо поверх шара, Он внизу собрал ремни в пучок, чтобы давление распределялось на большую площадь, и затем прикрепил к ремням обломок базальта. Наша веревка свешивалась свободно вниз. Конец ее профессор три раза обмотал вокруг своей руки. — Теперь, — объявил челленджер, улыбаясь в предвкушении торжества, — вы убедитесь, какова грузоподъемность моего шара. С этими словами он перерезал ремни, привязывавшие шар к деревьям. Никогда еще не было так близко к гибели вся наша экспедиция в полном составе. Надутая оболочка рванулась в небо с невероятной стремительностью, увлекая за собой Челленджера, который в то же мгновение отделился от земли. Я едва успел обхватить его руками вокруг талии, как уже оказался в воздухе. Лорд Джон вцепился, как клещами мне в ноги, но я чувствовал, что он тоже поднимается кверху. Еще секунда... И четыре храбрых путешественника повисли как пучок сосисок над землей, которую они исследовали. Но, по счастью, если подъемная сила этой адской машины была поистине беспредельна, то прочность нашей веревки имела предел. Раздался сухой треск, веревка лопнула, и мы кучей полетели на землю. Свернувшаяся веревка сверху легла на нас. Когда мы поднялись, шатаясь на ноги, то увидали высоко в ярко-синем небе черную точку то несся спешно своим путем обломок базальта с земли Мэплю Уайт. Великолепно! — крикнул неугомонный челленджер, растирая пострадавшую руку. — Весьма удачный и убедительный опыт. Я сам не рассчитывал на такой успех. Обещаю вам, джентльмены, что через неделю к вашим услугам будет готов новый шар. Можете спокойно и с удобствами совершить первый этап обратного путешествия домой.